Глава 31. Роберт. Я безостановочно матерился. Анна кое-как набрала номер отца, который оказался мне неродным. Она едва смогла проблеять имя Мартина и начала икать от страха. Ее лицо приняло плаксивое выражение и стало ужасно некрасивым. Я вырвал телефон из ее пальцев и в несколько слов обрисовал ситуацию. Отец не растерялся и отрывисто пообещал, что поднимет на уши всех. Попросил точнее назвать координаты, чтобы работники полиции окружили это место. Машину кидала из стороны в сторону. Мотор ревел. Стрелка спидометра давно перестала показывать реальную скорость внедорожника. Он просто несся, летел над поверхностью дороги. Я ни разу не бывал в этой местности и мог надеяться только на то, что Анна верно указала мне дорогу. Уже был вечер. Сумерки спускались на землю. «Впереди поворот! Роб! а Анна заверещала. Изо всех сил, вцепившись в подлокотник, я резво вывернул руль. Недорожник занесло задом. На мгновение мне показалось, что машина перевернется. Но крепкий джип «Кадиллак» выстоял и рванул вперед. Анна была бледная, как смерть. Мне было плевать на ее состояние. «Сбай скорость! Скоро обрыв! Страшно!» «Я не хочу умирать!» «Не хочешь умирать!» «Тогда почему обрекла невиновную девчонку на смерть?» «Я не виновата!» Майкл заигрался, оправдывалась Анна. Я просто хотела, чтобы он проконтролировал, чтобы никто не сболтнул ничего лишнего, мало ли. Я не хотела, чтобы он убивал. Я не заткнись. Я снизил скорость, проехал немного вперед и остановил автомобиль. Я вылез из машины, встав у края обрыва. Поверхность воды немного ребила от ветра, но в одном месте вода бурлила сильнее всего. Кэс! Мое сердце чувствовало, что она там. «Сыночек, кроп, куда ты? Там глубоко, там воронка!» Беспомощно крикнула Анна, заметив, как я отошел от обрыва, чтобы разбежаться и спрыгнуть вниз. «Я не твой сын, дрянь!» — успел подумать я. Тело оттолкнулось и полетело вниз. На мгновение я испытал чувство полета, а потом тело рассекло воду и ушло вниз. Я вынырнул и начал грести, рассекая воду быстрыми мощными грибками, но боялся не успеть. Набрал полные легкие воздуха и нырнул. Автомобиль медленно шел ко дну. Вода была мутной, и было тяжело разглядеть хоть что-то. Я подплыл, чувствуя, что и меня утягивает вниз. Кэс была в машине, но не двигалась. Твою мать! С водительской стороны дверь была закрыта. Я просунул руку, раскрывая ее. Волосы Кассандры колыхались в воде, как водоросли. Я проверил пальцами ремень безопасности. Мой ангелочек смогла расстегнуть его. Но выбраться у нее уже не хватило сил. Я подхватил ее безвольное тело, прижав к себе одной рукой. Теперь осталось самое сложное. Нужно было выгрести наверх, за нас двоих. Воронка все еще тянула меня вниз. Воздух легких быстро заканчивался. Я никогда не был отличным пловцом и ныряльщиком, Но сейчас я просто обязан был им стать. Пока я пытался вытащить нас двоих, В моей голове промелькнуло тысячи мыслей о том, кем я должен стать для Кэс. И непременно самым лучшим, чтобы не ударить перед малышкой в грязь лицом. Но прежде всего я должен ее спасти. Я уже раскрыл рот, чтобы хлебнуть воды. Как почувствовал, что мне все-таки удалось вынырнуть. Теперь нужно было понять, в какую сторону плыть, чтобы выбраться. Я повертел головой. До плоского берега нужно было отплыть дальше. Уложив Кэс на плечо так, чтобы ее голова была над поверхностью воды, я поплыл к берегу. Я поискал глазами силуэт Анны. Она застыла без движения. «Сядь за руль! Подгони машину! Туда!» – заорал я в полный голос. У меня не было времени ждать, поймет Анна или нет. Сделай что-нибудь или останется без движения. Я поплыл к берегу. На мелководье я умудрился поскользнуться на камни и едва не выронил свою хрупкую ношу покачнувшись, но удержался чудом и шагнул вперед. Кэс не двигалась. Волосы облепили мертвенно-бледное лицо моего ангелочка. «Пожалуйста, Кэс, не смей умирать! Слышишь меня? Не смей!» — выкрикнул я от отчаяния. Я судорожно вспомнил, как нужно оказывать первую помощь утопающим. Уложил Кассандру животом на свое колено. Ее голова безвольно свесилась вниз. Я резко и быстро нажал на спину. «Выплесни из себя все это дерьмо, Кэс! Давай же! Милая, помоги мне! Давай!» Изо рта Кассандры полилась вода. Я нажал еще раз, потом переложил ее на спину и наклонился. Билось ее сердце или нет? Билось! Или это в моей голове так громко стучал оглушающий пульс? «Ангел мой, не умирай! Не умирай!» Кэс не дышала, Ее сердечко замерло без движения. Я рванул мокрую ткань кофточки, обнажая грудь. Сложил ладони обеих рук на нижнюю часть грудины и начал надавливать. Позади послышался шорох шин. Анна все-таки подогнала автомобиль, но она не вылезла из салона, чтобы помочь мне. Анна вцепилась за руль пальцами рук и сидела без движения, глядя, как я делаю непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Я повторял мне сложные движения без конца. Пять-шесть надавливаний, глубокий выдох в рот Кэс. «Дыши, дыши, ангел мой, дыши, твою мать, не смей умирать и оставлять меня!» Пять-шесть надавливаний, глубокий выдох. «Ну же, ты слышишь, малышка, сможешь, просто сделай хотя бы один вдох!» Пять-шесть надавливаний, глубокий выдох Кэс. «Не надо, пожалуйста, не уходи от меня!» «Пошли нахрен всех ангелов с их пением и обещанием рая! Дыши! Тебе еще рано уходить! Дыши же! Я тебя люблю!» и я уже ничего не понимал. Бледное лицо Кэс расплывалось перед глазами. Я стоял на коленях перед бесчувственным телом своей любимой девушки и медленно сходил с ума от отчаяния. Я поцеловал ее губы. «Я не сдамся. Ни за что. Я заставлю тебя жить!» «Ты должна услышать, как сильно я тебя люблю!» «Должна!» — кричал я, срывая голос. Надежда таяла с каждой секундой. Но я не позволял этой коварной сучке оставить меня. Ярьяна продолжал попытки вернуть Кэс жизни И... Легкий ответный толчок. Едва слышное трепыхание в ее груди. А потом еще и еще. Слабо. Едва слышно. Но ее сердце бьется. Кэс вдохнула, закашлившись. Легкие избавились от остатков воды. Тонкие веки синеватыми капиллярами дрогнули. Кэс открыла глаза, но взгляд у нее был мутный и рассредоточенный. «Я тебя люблю. Больше всего на свете. Я знаю правду о нас, Кэс!» Я подхватил Кэс на руки и уложил на заднее сиденье внедорожника. Потеснил Анну. По ее безразличному лицу нельзя было понять, о чем она думает. Мне было плевать на нее. Было необходимо доставить Кассандру в больницу, хотя бы в местную, чтобы ей оказали первую помощь. — Роб! — прошептала Анна одними губами. Мой телефон разразился громкой тревью. Звонил Мартин. — Для тебя все кончено, Анна. Тебя не простит ни один из нас, ни я, ни отец. — Он тебе не родной отец, — глухо ответила Анна. — Ошибаешься. Он отец, потому что вел себя достойно, а ты никто. Я любила тебя как родного сына. «Я была готова на все ради семьи. Ради тебя, Бобби. Ради Мартина. Ты просто жадная сука, вцепившаяся за состоявшегося мужчину. Сколько жизней ты уже сломала и была готова сломать!» Анна сжалась от моих слов и начала причитать, раскачиваясь на месте. «Это не я. Это Майкл. Майкл. Он заигрался. Это все он. Он виноват. Он шантажировал меня». Мой ангелочек очнулся. Но Кэс была в шоке о случившегося и очень слаба. Мне казалось, будто эта мразь чем-то опоила ее и скормила каких-то таблеток. В больнице Кэс сразу же увезли и велели ждать. У Кассандры взяли кровь на анализ. В крови обнаружили сильнодействующие психотропные вещества. Кэс сразу же промыли желудок, назначили курс лечения и перевели в палату под пристальное наблюдение. Меня пока не пускали к ней. Отец. Мартин Пирсман прибыл в больницу спустя два часа. Вместе с ним прибыл и кортедж из полицейских машин. Анну я закрыл в своем внедорожнике, заблокировав ее. Руки жены Мартина сковали наручниками. Ее увезли. Отец проводил Анну тяжелым взглядом, полным сожаления. Я не думал, что ее желание во что бы то ни стало удержать меня около себя может зайти так далеко, покачал головой отец. Как Кассандра. Меня от ней не пускают. Меня пустят, заявил отец и двинулся в сторону доктора, призывая его к себе. Командный тон Мартина и связи, которыми он щеголял перед врачом, подействовали. Мартину разрешили зайти к дочери. Я увязался вслед за ним. Немноговато ли потрясений? Спросил Мартин, глядя на меня. Нет. Я люблю ее, но не как сестру. Я никогда не относился к ней как к сестре. И рад, что сейчас можно не врать и не прятаться. Я хочу увидеть ее и убедиться в том, что все осталось позади. Мартин удивленно посмотрел на меня. Он не ожидал такого поворота событий. Мы с Кэс встретились намного раньше, чем сели за один стол в качестве брата и сестры по отцу, пояснил я и прислонился к стене. Это было тяжелое время для меня. Самое тяжелое время в моей жизни. Так погано я не чувствовал себя еще никогда. Мартин сжал мое плечо. У меня в голове сумбур, Роберт. Мне нужно это обдумать и до конца выяснить все детали. Но знай, что ты всегда останешься моим сыном. Я не могу относиться к тебе по-другому. Мартин обнял меня, хлопнув по плечу, и отстранился. Послушай совета отца хотя бы один раз. Переоденься, чтобы не подхватить воспаление легких. Я посмотрел на мокрую одежду, облепившую тело. Кэс в таком виде я тебя не пущу, — пригрозил отец и отправил кого-то из своих подчиненных, чтобы мне привезли сухую одежду. Мартин первым зашел в палату своей дочери. Я чертыхнулся и стал ждать, пока мне принесут сухое чистое белье и одежду. Я гипнотизировала взглядом дверь и ждал, пока мне разрешат увидеть Кассандру.